Глава пятьдесят первая. Если в день прилета толпы, с н у ю щ и е по столичному аэропорту, казались мне чем-то диковинным, то сейчас такого ощущения нет. К шуму и обилию народа очевидно быстро привыкаешь, как и ко многому остальному. Сама покатишь? с д е л а н н ы м удивлением переспрашивает Роберт на Полинкину просьбу отдать ей чемодан. Кивнув, она перехватывает розовую ручку. И сосредоточенно поправляет самолетную подушку на шее. Он же на колесиках, совсем не тяжелый. Выглядишь как настоящая путешественница, с улыбкой комментирует он. Отвернувшись, я сосредоточенно изучаю вывеску ближайшей к о ф е й н и Вчера я была твердо убеждена, что все делаю правильно, но сейчас эта уверенность с катастрофической быстротой разваливается на части. Внутри натянулась и дрожит невидимая струна в солнечном сплетении мучительно ноет. А еще с того самого момента, как мы покинули квартиру Роберта, меня преследует дурацкая мысль, что это наша последняя встреча втроем. Глупости, разумеется. От Москвы до Иркутска всего-то восемь часов лететь. Да и Роберт не перестанет быть отцом Поле, даже если у нас не сложилось. А когда ты к нам приедешь? д о н о с и т с я серьезный, б е с п р и в ы ч н ы х заигрываний голос дочки. Скоро? Я очень постараюсь. Так же серьезно отвечает он. Точных дат не буду называть, чтобы не обманывать. Я обещаю сразу предупредить. Ладно. Я делаю глубокий вдох. Воздух застревает в легких, словно в засорившемся фильтре, и звук выходит прерывистым, жалким. До вылета остается еще около часа. Когда Роберт уйдет, мы с Полинкой можем зайти в эту кофейню, к примеру, н а д е ю с ь у них есть мороженое. Хочу хоть немного притупить чувство вины перед дочерью. Теперь мы с тобой будем видеться чаще. Не сомневайся. Продолжает говорить Роберт. Его слова адресованы не мне, конечно, а Поле. Я очень жалею, что проводил с тобой так мало времени раньше. Простишь меня за это. Слышать дальше мне мешает гул прилившей к вискам крови. Ярко-красные буквы на вывеске стремительно блекнут и размываются, стекая мне под ноги. Я буду тебя ждать. Дрожащим голосом отвечает Поля. Ты же на Байкал обещал нас мамой свозить. Еще я для бабули Наташи и деда Рината подарок нарисую. Тебе нужно будет забрать и им передать. Хорошо, зайчонок. Они будут очень рады. Быстро промокнув щеки рукавом толстовки, я оборачиваюсь. Мантра почти сутки звучащая внутри меня помогает. Это бы все равно случилось п а р а дней позже, ей все равно было бы больно, но мы это переживем. Ты можешь хоть каждый день со званиваться с папой по FaceTime. Напоминаю я, гордясь тем, что удается звучать настолько бодро. На этот раз ты ведь будешь брать трубку. Шмыгнув носом, Полекивает. Даже здесь ей удается быть сильнее, чем я. Она выглядит бесконечно расстроенной, но ни слезинки не проронила, хотя глаза красные. Да. Буду, произносит она и, выпустив из ладошки ручку чемодана, прижимается к Роберту щекой. Застрявший в груди воздух стремительно меняет свой состав, превращаясь в жгучую кислоту. Закуси в губу. Я снова отворачиваюсь, чтобы не находить свидетелей таким закедоном своего организма. А ты, Рада, слышится невозмутимый голос из-за спины. о б н и м е ш ь на прощание. Зажмурившись, я киваю, даю себе секунду и еще одну, чтобы собраться, шумно вдыхаю, поворачиваюсь. Даже если все вышло так, как есть, это не повод не проститься с ним по-человечески. Он отец моей дочери в конце концов и замечательный человек. Полинка отходит в сторону, будто бы для того, чтобы меня пропустить, избегая смотреть Роберту в глаза. Я делаю шаг вперед и касаюсь губами его щеки, задерживаюсь на секунду, чтобы прочувствовать тепло кожи и то, как его ладони обнимают мою талию. Несправедливо, что он настолько потрясающе пахнет, хотя даже ничем не надушен. Я же не слепой. Снежок, его глухой шепот касается моего виска. Если ты сейчас передумаешь, это не будет слабостью. Мы просто вернемся домой и обо всем поговорим, как взрослые люди. Я мотаю головой. Нет. Для чего тогда это все? Расстроенное поле, бессонные ночи, собранные чемоданы. Коснувшись плеча Роберта, я отступаю назад. Чувствую на себе его вопросительный взгляд и, чтобы не выглядеть окончательно т р у с и х о й заставляю себя поднять глаза. Со мной все в порядке. Если захочешь поговорить, дай мне знать. Рада. В этом тоже нет ничего зазорного. Буду ждать. Найдя п о л и н к и н у руку, я киваю, зная, что ни за что не признаюсь в том компоте из чувств и противоречий, который так внезапно во мне закипел. Ну, мы пошли. Мне удается даже улыбнуться. Контакты твоей мамы у меня есть, так что отныне фотографии Полины я буду высылать ей напрямую. И спасибо тебе за эти каникулы. Было здорово. Буду по вам скучать. Без улыбки отвечает он и, опустив взгляд, подмигивает притихшей Поле. Маму береги, зайчонок.